Условимся, как мы в данном случае будем понимать, живая. разностороннее и в то же время обязательно цельное Это тот же самый человек, который сочиняет стихи, подсчитывает долги, решает творческие и житейские проблемы. Давайте также вспомним, что о Викентии Викентич Вересаев, 1867-1945 годы, известный писатель, был по профессии врачом и его как психолога специально интересовала проблема личности в разнообразии и единстве. В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности и прочее. По мере накопления выписок я приводил их в систематический порядок. И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой. Так рассказывал Вересаев о своем замысле. Теперь это в пояснениях не нуждается. Кто ныне хотя бы немного не пушкинист? А тогда сама идея должна была сформироваться, и реализация ее требовала огромного труда. О Пушкине любопытны все подробности. Это еще его современник сказал. Однако подробности были распылены, разбросаны, забыты, затеряны. На глазах у тех же современников нередко гибли пушкинские реликвии. Из жизни молки уходили люди, которые могли бы немало о Пушкине рассказать. Сжигались письма, пропадали целые архивы. Но даже если не сжигались и не пропадали, если собирались и исследовались, тем не менее труден был синтез, проникновение в тайну такого человеческого чуда, каким был Пушкин. Мы решимся высказать предположение, что друзья поэта, наиболее близкие к нему люди, остались перед потомством в наибольшем долгу. Они мало написали о Пушкине. «Именно из-за необычайной сложности, просто неподъемности для них подобной задачи, хотя среди них были, как мы знаем, выдающиеся литераторы. «Литература, касающаяся биографии Пушкина, уже очень обширна и растет с каждым годом», писал Достоевский, рецензируя переизданные книги Анненкова, и продолжал. «Особенно о дуэли Пушкина и времени его пребывания на юге России» мы имеем очень обильные печатные сведения. Укажем хоть на русский архив, который с особенным усердием и пониманием, делающим ему величайшую честь, печатал все, что находил любопытного для памяти Пушкина. В русском архиве работал Петр Иванович Бартенев, 1829-1912 годы, сделавший для создания пушкиняны Действительно необычайно много. Видеть Пушкина ему не довелось, однако он застал и знал пушкинский круг почти таким, каким являлся этот круг при жизни поэта. Как бы интересно было, как бы благодарны были читатели, делал вывод Достоевский, если бы все эти разбросанные сведения были приведены в порядок и связаны, изложены. Многие сведения, однако, так и оставались разбросанными еще долгое время. Например, рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851-60 годах Бартеневым, были извлечены из его архива и вышли отдельным изданием много спустя после его смерти, почти одновременно с книгой Вересаева. На пути собирателей пушкинианы вставали разные препятствия, в том числе и даже прежде всего предостережение самого Пушкина которая конечно, принял во внимание и Вересаев. Речь идет, разумеется, об известнейшем пушкинском суждении из письма Вяземскому, где упомянуты мемуары Байрона, уничтоженные сразу же после его смерти. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны!» Так писал Пушкин. «Многих моих оппонентов», — писал Вересаев, — коробит от якобы умаления личности Пушкина, которое должно получиться у читателей вследствие чтения моей книги. И все они дружно цитируют известное письмо Пушкина к Вяземскому по поводу уничтожения Муром интимных записок Байрона.